Глава 5, часть третья. От такого заявления Лавра я теряю до речи Щёки и шею опаливают жаром, но это не просто смущение, что-то еще. То, что он называет меня своей, и как при этом на меня смотрит, беспощадно толкает к острому осознанию. Я в безопасности, но в то же время продолжаю ненадежно балансировать на самом краю. Становится еще тревожнее. Опускаю взгляд, пытаюсь унять безумное волнение. Кажется, пульс забивает слух. И тем не менее я слышу. Оль. Лавр впервые произносит мое имя. Непривычно. Его голос будто физически меня касается. Горячим наждаком по коже проходится, собирает мурашки, плавит внутренности. «Рядом сядь. Нечего тебе перед кабаном отсвечивать». Моё сердце медленно, но очень громко стуча, ползёт куда-то к горлу, когда я решаюсь вновь посмотреть на него. Нервничаю, поэтому делаю это так, как привыкла с детства, рывком с задержкой дыхания. Зрительный контакт, как разряд тока, бегущий по оголенным нервам, глаза в глаза, на эмоциях заносит. Чувствую, как сердце силой толкается в ребра, а потом разгоняется до сверхскоростей. Грудь сдавливает настолько, что дышать становится тяжело. По ощущениям вообще невозможно. «Время есть. Пусть пораскинет мозгами», — говорит медведь и переключает на себя внимание лавра. Смеется, остальные тоже поддерживают. «Не поможет, тогда будем выбивать». Несмотря на напускное веселье, общее напряжение сгущает и без того непростую обстановку. Тревога внутри меня достигает агонизирующего пика. Несколько серий поверхностных вдохов и выдохов требуется, чтобы восстановить нормальное функционирование легких. С трудом отмираю и быстро перемещаюсь до противоположной стороны стола. Сажусь. Делаю все возможное, чтобы не привлекать к себе нежелательного внимания бывшего мужа. Тресет. Пробую отогреть руки, зажав между ладонями чашку с горячим чаем. Хотя здесь отнюдь не холодно. За этими попытками я на какое-то время выпадаю из диалога. Ничего не слышу, потому что вновь зависаю на лавре взглядом. До тех пор, пока он не обращает на меня свой. Чуть склоняет ко мне голову. И я удивляюсь, насколько чужое дыхание может будоражить. Нет, не чужое. Его. Справляешься? Порядок. Отвечаю ему тихо-тихо, но только потому, что мои бескровные губы едва шевелятся, и воздух, выходящий сквозь них, не шелохнёт даже поверхности чая в чашке, что сейчас согревает мои руки. Жутко волнуюсь. «Я ничего не понимаю». «Зато я понимаю. Слушай и делай, что говорю». Его голос предельно сдержан и спокоен. Просто поразительное хладнокровие. Сейчас встаем и на выход. Быстро. «Ты первый», — подытоживает медведь. Произносит это с некоторой удовлетворенной растяжкой, а потом даже улыбается. «Можешь не оглядываться, я следом». До машины добираемся без происшествий. Вместо того, чтобы сразу ехать домой, Лавр просит сделать полный кружок по Садовому. Вопросов не задаю. На сегодня с меня впечатлений и переживаний хватит. Смотрю в окно и сижу рядом с ним очень тихо, создавая видимость, будто я крайне увлечена подсчетом ярких отблесков придорожных фонарей, мелькающих перед глазами. Вздрагиваю от неожиданности, когда его горячая ладонь накрывает мою озябшую руку. Разбиваю напряженную тишину в салоне продолжительным дребезжащим выдохом. До его дома нам остается проехать каких-то пару километров. Поздним вечером на второстепенной объездной машин быть не должно. Однако на этот раз они есть. Два солидных тонированных внедорожника стоят поперек дороги, перекрывая нам проезд. И один на обочине. Едва мы останавливаемся, сзади нас подпирают еще два неопознанных автомобиля. «Набери сос медведю и выходим». Совершенно спокойно распоряжается лавр, говоря это одному из двух амбалов. Потом поворачивается ко мне и добавляет уже строже, сходу давая понять, что все серьезно. Оля. Ловит мой насмерть перепуганный взгляд. Тихо сиди.